Глава 28. Таня. Узнали. Скорее всего, уже слышали новость. Интересно, как к этому отнеслись? Только благодаря им моя жизнь так круто изменилась. Узнав о беременности, я была подавлена думать о своей личной жизни времени не было, а она наладилась совсем неожиданно. Вот такие неожиданные повороты может преподнести нам судьба. Идем. Познакомлю тебя с хозяевами вечера. Придерживая меня за талию, Андрей повел в центр зала. Олег Баринов не вызывал приятных эмоций. Хоть он вел себя галантно, но мне не понравилось его оценивающий скользкий взгляд. Говорил он играючи, сыпал комплиментами, но все было такое напускное, ненастоящее. Его интерес заметила Черногоров. Рука на моей талии напряглась. Лена, мама имениницы, Вежливо со мной поздоровалась, даже натянуто улыбнулась. Поздравила Андрея с тем, что он стал отцом, сухо отметила, что жена красавица. Если бы Черногоров не бросил короткое холодное спасибо, а стал объясняться, разговор мог бы затянуться. «Где именинница?» «Мы хотим ее поздравить, а у вас тут очередь», кивнул Андрей на гостей, которые стояли за нами. «Вы сами знаете, что нужно лике. Супруг вручил Олегу конверт с деньгами, и стал отходить от семейной пары. «Я провожу», — бросила Лена мужу и направилась сквозь толпу гостей в соседний зал. Передав девочке подарки, мы, не сговариваясь, решили не возвращаться в главный зал. Несмотря на детский шум, здесь было комфортно, родители больше интересовали их Чада, чем жена Черногорова. Конечно, ловила на себе заинтересованные взгляды, но они не были пристальными и навязчивыми. Мне не хотелось оставлять Максима одного среди незнакомых людей, а Андрей не желал от нас отходить. Вслух бы я не призналась, но его рука на моей талии грела не только кожу, но и сердце. От наблюдателей этот пикантный жест также не ускользнул. Макс нашел себе друзей, двух мальчишек. Они танцевали вместе с аниматорами. Даже здесь сын подчеркивал, что с девчонками дружить не хочет. «Здравствуй, Андрей». Я обернулась на незнакомый голос. Бывшую девушку-супругу узнала сразу, ведь столько раз рассматривала ее фотографии в интернете. В груди неприятно кольнула. Я не ожидала, что мы пересечемся. Внутренне подобралась, чтобы не показать никому свое состояние. Но от Андрея скрыть не получилось. Его ладонь на пояснице стала успокаивающе меня поглаживать. Отвернулась от девушки, сосредоточив взгляд на сыне. Все во мне протестовало против ее присутствия. И это не ревность. Я просто не желала привлекать к нам внимание окружающих. Его и так хватало. Все взгляды сейчас были обращены на нас. «Добрый вечер, Алина». «Не знал, что тебя, барин, вы тоже пригласили», — холодно проговорил Андрей. «Я бы после такого приветствия отошла или вовсе покинула торжество». «Ты бы сюда не пришел, зная об этом заранее». В голосе сквозила нескрытая обида, а на лице ряд белых зубов подчеркивала натянутая улыбка. «Ты прекрасно знаешь ответ. Зачем тогда задаешь вопрос?» — тихо спросил он. «Я хотела тебя увидеть», — с придыханием произнесла она. «Мне стало холодно в душном помещении, но я изображала из себя заботливую маму, не отводила взгляда от сына и уверенную жену, где между супругами царит гармония и доверие». «Нам нужно обсудить несколько вопросов», — вновь подала девушка голос. В тот момент Макс закружился и упал. Ничего не сказав, я рванула к нему. Подняв сына, отряхнула невидимые частицы пыли с брюк, поправила рубашку. «Мама, я пить хочу», — потянул сын к столу с напитками. Я украдкой бросила взгляд на Андрея, он смотрел на нас. Я Черногорова уже достаточно хорошо изучила, он был крайне недоволен. Алина стояла рядом и что-то говорила. По его сжатым в тонкую линию губам поняла. Ему неприятно ее слушать. Расслабившись, повела сына к столу с напитками. «Привет, подруга!» раздался рядом знакомый голос, когда я протянула Максу стакан с соком. Мне нужно было несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Меня удивило, что Таня не постеснялась ко мне подойти, осмелилась назвать подругой. Подняв взгляд, Я сначала посмотрела в сторону, где стоял мой муж. Он что-то яростно выговаривал о линии и не видел, как к нам подошла моя тезка. «Здравствуй, Таня», — негромко произнесла я, поворачиваясь к ней лицом. «Никогда бы не подумала, что ты такая расчетливая». Я не сразу поняла, что это она мне адресовала. «Круто ты обвела Черногорова. Он хоть его?» — кивнула она на Макса. Только дурак или слепой бы усомнился в том, что они отец и сын. Отвечать я не посчитала нужным. Наверное, его. Черногоров бы точно сделал анализ ДНК, прежде чем назвать его своим. Продолжала она говорить сама с собой. Мое молчание её не напрягало. «Макс, все? Мне хотелось скорее отойти от бывшей подруги, пока я в запале не наговорила чего-нибудь лишнего. Ведь свободных ушей вокруг хватало. Салины мне тоже стоять рядом не хотелось. «Ещё чуть-чуть», — состроил Макс жалостливую моську. Смотрел на пустой стакан в моей руке, а глаза такие хитрющие. «В любом случае поздравляю, хорошо устроилась. Не каждая бы так смогла. Обвести вокруг пальца самого Черногорова. Мама даже пожалела, что тогда не дала мне выйти за него замуж. Ребенок гарантия безбедной жизни. Но у нас и так все хорошо. Я за вас рада». Взяла Макса за руку и, не прощаясь, направилась к Андрею. Алины возле него уже не было. Хотелось скорее убраться с вечера, но это было невозможно. А то завтра все будут обсуждать мой побег. «Все нормально?» — спросил Андрей, как только я подошла. В голосе слышалась искренняя обеспокоенность и забота, которая убаюкивала тревоги. Макс вырвал руку и убежал к новым друзьям. «Ко мне Таня подошла Ивашова как можно спокойнее, произнесла я. Взгляд Андрея тут же изменился, от него повеяло арктическим холодом, что и было нужно. «Поздороваться и похвалить за то, что я круто тебя обвела вокруг пальца», как можно непринужденно ответила я. «Меня причислили к меркательным расчетливым тварям, за что и похвалили?» Уголки губ Черногорова исказила циничная ухмылка. «По себе судят, не бери в голову». «Они всегда будут плеваться ядом, порода такая», — уверенно произнес. «Я знаю, что это не так, а до мыслишек глупых людишек мне нет никакого дела». Вечер продолжался. Приклеенная к губам улыбка уже давила на виски. Головная боль, появившаяся несколько минут назад, стала нарастать. Лариса Игревна крутилась рядом, но не подходила, хотя я ее появление ждала. Это был лишь вопрос времени». «Добрый вечер», — приблизилась она к нашему столику, когда мы остались в компании Лены. Остальные гости разошлись. Баринов танцевал с какой-то молоденькой девушкой, а его жене было не до нас. Она сверлила пару недовольным взглядом. Мы с Леной не ответили. Андрей кивнул женщине, но это не значит, что поздоровался. Умеет Черногоров одним незамысловатым жестом показать свое отношение к людям. «Ты меня должен благодарить», Такую жену тебя выбрала? Меня всю передёрнуло от ее слов, произнесла так, будто о нашем счастье беспокоилась пять лет назад. Я отблагодарю, Лариса. Обязательно. И столько скрытого смысла прозвучало в голосе, что Лариса поежилась. Лена не смотрела в нашу сторону. Разговор прошел мимо ее ушей. Ты всегда был высокомерным, Су. Поймав его разъяренный взгляд, Она оборвала свое оскорбление. Сообщив, что ее ждут, развернулась и сбежала. Андрей, ты что-то задумал? спросила, как только женщина отошла. Таня. Давай здесь мы ничего обсуждать не будем, тихо шепнул мне на ухо. Я поняла его предупреждение, но собиралась вернуться к разговору позже. Лена все еще увлеченно наблюдала за мужем. Идем потанцуем, взял за руку и потянул на себя. Тихая медленная музыка, успокаивающие горячие объятия — все это отвлекало от неприятных мыслей. В надежных руках Андрея было спокойно. Он будто заслонил меня от всего мира. Наверное, так и есть. И я поняла, что люблю Черногорова. Эта внезапная мысль меня нисколько не напугала и не смутила. Люблю. Не потому, что он богат и бессовестно хорош собой, не потому, что он может дать защиту и стабильность — а за то, что он настоящий мужчина. Все остальное — приятный бонус, к которому прилагаются сила, ум, надежность, умение выслушать и поддержать. И вот таких бонусов так много, что Андрея становится невозможно не любить. «Еще полчаса, и мы сможем ехать домой», предупредил Андрей, выводя меня из задумчивого состояния. «Идем посмотрим, как там Макс?» Черногоров планировал сбежать а я, как верная подруга, его в этом поддерживала. Макс только увидел нас, подбежал и громко произнес: «Мама, я хочу в туалет». «Я его свожу», — тут же пришел на помощь Андрей. «Я с вами только в Дамский. Сделав свои дела, я уже собиралась выйти из кабинки, когда услышала рядом уже знакомый голос. Я знала, что их союз будет недолгим. Нужно было только выждать, чтобы получить своё». Конечно, быть любовницей не так выгодно, как женой, но мне пока ничего другого не остается, немного грустно произнесла Алина. Моя рука так и застыла на замке. Ты уверена, что Черногоров по тебе соскучился? Прозвучал незнакомый голос. Он пригласил меня к себе завтра вечером, Малика. Думаешь, для чего? хмыкнула она довольно. Я не хотела выходить, чтобы не видеть триумфа в ее глазах в то время, когда в моих пылает боль которая сейчас ядом растекалась по моей крови, убивая все светлое, что мне принадлежало еще несколько минут назад.